Глава сороковая. Юг. Дождь занавесил от глаз море солнечных бликов. До вечера было ещё далеко, но флот тигрового глаза уже зажёг фонари. Лая Едаги широко шагала по палубе погони. Дрожащий в мокром плаще Никлайс, спеша за ней, невольно поглядывал в набухшее синяком небо. Не первую неделю поглядывал. Пробудилась Гилвеза-мучительница. У него не шло из головы, как она адским видением пронеслась над кораблями. Никла исповедал довольное её изображение, чтобы узнать с первого взгляда. Горящие огнём чешуи, золотые шипы. Она казалась раскалённым углём, пылающим, словно её только что изрыгнула гора ужаса. И так она вернулась, и в любую минуту могла показаться снова, дотла сжечь погоню. Одно хорошо. это была бы быстрая смерть. Не то что мучительная гибель, какой грозили пираты, если пленник им не угодит. Николайс прожил на Галеоне не одну неделю, и хотя язык его уцелел и руки ему не отрубили, пребывал в постоянном страхе. Взгляд Роуза метнулся к горизонту. Восемь дней их преследовали бронированные корабли сейкинцев, но, как и предсказывала золотая императрица, в бой не ввязывались. Теперь погоня вернулась на восточный курс, направляясь к Кавантаю, где пираты собирались продать лакустринского дракона. Николай стоя дело задумывался, как они обойдутся с ним. Дождь залил ему очки. Он попытался протереть стёкла, не преуспел и заторопился догонку за лаей. Золотая императрица вызвала обоих к себе в каюту, где холод разгонялся печуркой. Она стояла у торца стола в тёплом кафтане и шапке из выдры. «Морская луна!» — произнесла она. «Садись-ка!» Николай с тех пор, как чуть ума не лишился от страха перед Гилвезой, едва ли хоть раз раскрывал рот, но теперь у него вырвалось. «Ты говоришь по-сейкински, достойная госпожа?» «Говорю я на твоём поганом сейкинском!» Она смотрела в стол, на котором была начерчена подробная карта восточных стран. «Я что, дура, по-твоему?» «Ну, нет. Но, видя про тебе переводчицу, я решил...» «Я держу переводчицу, чтобы заложники считали меня дурой. Скажешь, Едаге плохо справляется?» «Нет, нет», — струсил Никлайс. «Нет, вседостойная золотая императрица. Прекрасно справляется». «Стало быть, ты принял меня за дуру?» Он, не найдя слов, умолк. И, наконец, удостоился взгляда капитана. «Сядь!» Николай сел. Золотая императрица, не сводя с него взгляда, вытащила из-за пояса нож для еды и принялась чистить им дюймовые ногти с черной каймой под каждым. «Я 30 лет провела в открытом море», — заговорила она. «Повидала всяких заложников от рыбаков до вице-королей и умею различить, кого надо пытать, кого убить, а кто и без кровопролития выдаст все секреты и отдаст все, что имеет». Она перевернула нож острием к нему. «До того, как попасться в руки пиратам, я держала бордель в ксоту. Я знаю людей лучше, чем они сами себя знают. Разбираюсь в женщинах. И мужчин знаю с головы до корня. Умею их оценить чуть не с первого взгляда». никлыс проглотил слюну. «Нельзя ли корень оставить в покое?» Он натянуто улыбнулся. «Мой хоть и сохлый, мне еще дорог». Золотая императрица ответила ему лающим смешком. «Весельчак, ты морская луна!» — сказала она. «Твои соотечественники из-за бездны вечно смеются. Не диво, что при дворе у них столько шутов!» Она сверлила его черными глазами. «Я тебя вижу. Знаю, чего ты хочешь. И хрен твой тут ни при чем. А причем дракон, захваченный нами в Генуре?» Николайс счел за лучшее отмолчаться. «Не стоит шутить с сумасшедшей, когда она при оружии». «Тебе что от него нужно?» — спросила императрица. «Слюна на духе для любовницы? Мозг для остановки кровотечений?» «Хоть что-то», — Николайс прокашлялся. «Я, видишь ли, алхимик, вседостойная золотая императрица». «Алхимик», — сказано это было так, что Николайс вспыхнул. «Да», — с чувством заявил он. «Мастер своего дела, я изучал его в университете. А мне показалось, ты учился анатомии, потому я и дала тебе работу, оставила в живых». «О, да», — поспешно подтвердил Никлайс, «я анатом и превосходный, уверяю, гигант в своем деле, но алхимия — моя страсть. Я много лет искал тайну вечной жизни, и хотя приготовить эликсир мне пока не удалось, полагаю, что восточные драконы будут мне полезны». «Их тела не стареют тысячелетиями. Если бы я сумел воспроизвести...» Он оборвал себя, ожидая ее отклика. Императрица не сводила с него глаз. «Так-так», — сказала она. «Ты хочешь меня уверить, что мозги у тебя не так раскисли, как хребет? Конечно, проще всего было бы вскрыть тебе череп и проверить». Никлас не смел подать голос. «Думаю, мы сговоримся, морская луна». «Пожалуй, ты из тех, с кем можно иметь дело». Золотая императрица запустила руку себе под плащ. «Ты говорил, что получил это от друга. Расскажи подробней». Она достала знакомый ему старинный лист. Ее рука в перчатке держала последнее, что осталось от Яннарта. «Я хочу знать», — сказала она. «Кто тебе его отдал?» Не услышав ответа, она поднесла лоскут к огню печи. «Отвечай». «Любовь в моей жизни», — выговорил, сдерживая заходящееся сердце, Никлайс. «Я Нарт, герцог Зидюрский». «Ты знаешь, что это?» «Нет. Знаю только, что он завещал это мне». «Почему?» «Хотел бы я знать». Золотая императрица прищурилась. «Прошу тебя», — хрипло прошептал Никлайс. «Этот обрывок, всё, что мне от него осталось, больше ничего». Она вздёрнула уголок губ. опустила листок на стол. Опустила так бережно, что Николайс понял, пиратка ни за что не сожгла бы рукопись. «Дурак», — сказал он себе, — «выдал своё слабое место». Это заговорила золотая императрица. Отрывок текста, давным-давно записанного на Востоке. В нём говорится об источнике вечной жизни — шелковичном дереве. Она постучала по листку пальцем. Я много лет искала недостающую часть, думала узнать, как до него добраться, но здесь не сказано, где находится дерево. Это просто дополнение к известному мне рассказу. «Разве это не легенда, вседостойная золотая императрица?» «В каждой легенде скрывается правда, мне ли не знать», — ответила она. «Одни рассказывают, будто я съела сердце тигрицы и оттого обезумела, другие, что я водяной дух». Истина в том, что я презираю так называемых богов Востока. Отсюда все слухи, что ходят обо мне. Она ткнула пальцем в запись. Не думаю, чтобы то дерево действительно выросло из костей королевы, как здесь говорится. Зато не сомневаюсь, что в нем действительно скрыт ключ к вечной жизни. Так что, как видишь, тебе не нужна ни кровь, ни чешуя дракона. Николас сглотнул. Золотая императрица оценивающе всматривалась в него. Он только теперь заметил, что ее деревянная рука в зарубках по всей длине. Она сделала знак Лая, и та вытащила из-под кресла трона позолоченную деревянную шкатулку. «Вот что я предлагаю. Если разгадаешь загадку и приведешь нас к тому шелковичному дереву, — сказала золотая императрица, — я дам тебе самому испить эликсиры вечной жизни». «Ты получишь долю в нашей добыче!» Лая поднесла Никлай сушкатулку и откинула крышку. Внутри на мягкой подложке лежала маленькая книжица. Ее переплет украшало шелковичное дерево с золотыми листьями. Никлайс благоговейно взял ее в руки. Эту книгу мечтал увидеть Янард. «Я перебрала все возможные толкования каждого сейкинского слова, но нашла в них только сказку». говорила золотая императрица. Может быть, Менский ум откроет новый взгляд? Или твой возлюбленный оставил тебе некое послание, которого ты еще не расслышал? Ответ дашь к рассвету четвертого дня, а то как бы не обнаружилось, что мне надоел новый корабельный врач. То, что мне надоело, не задерживается в этом мире надолго. Николас, чувствуя, как желудок подкатывает к горлу, тронул переплет большим пальцем. Да. вседостойная золотая императрица пробормотал он лая увела его из капитанской каюты воздух снаружи был жестким и холодным но «Ну, тяжело уронил Никлайс. подозреваю наше знакомство надолго не затянется лая она нахмурилась ты отказываешься от надежды эту загадку не решит за три дня лая я не успел бы и за триста Лая взяла его за плечо, сжала, вынуждая замолчать. «Этот Янард, твой любимый», — сказала она в упор, глядя на него. «Ты думаешь, он бы сдался или держался до конца?» «Не хочу я держаться, как ты не понимаешь? Будьте вы прокляты, почему никто на свете не понимает? Что, никто, кроме меня, не имел дела с призраками?» Его голос задрожал от ярости. «Все, что я делал, чем был?» «Все, что я есть, — это из-за него. Он был до меня, я без него никто. Я устал жить без него. Он бросил меня ради этой книги и видит святой, как я на него злился. Злился каждый день, каждую минуту». Голос у него словно треснул. «У вас в Лазии верят ведь в жизнь после смерти?» Лаев смотрелась в его лицо. «Да, кое-кто верит. В сад богов, — признала она». может он ждет тебя там или за большим столом вашего святого или его вовсе нигде нет чтобы с ним не ни стало ты то еще здесь и это что то значит она тронула его щеку жесткой ладонью призрак с тобой никлас но сам ты не призрак сколько лет никто не касался его лица не смотрел на него с сочувствием доброй ночи сказал он и спасибо тебе лая он ушел Вернувшись на свой клочок палубы, Николай слег на бок и прижал к губам кулак. Он бежал из Ментиндона, бежал с запада. Но как бы далеко он не убежал, призрак оставался с ним. Поздно. Горе свело его с ума, он уже много лет сумасшедший. Он утратил рассудок в ту ночь, когда нашел мертвого Янарта в комнате солнца в славе, где давно свили гнездышко влюбленные. Он уже не первую неделю ждал возвращения Янарта, но того никто не видел. Не найдя его при дворе и получив от Элейдин известие, что герцога нет в Зидюре, Никлайс отправился в единственное место, где тот мог оказаться. Первым его встретил запах уксуса. Перед комнатой врач в чумной маске выводила на двери красные крылья. А когда Никлайс оттолкнув ее, ворвался в комнату, Янарт Лежал, как спящий, сложив руки на груди. Янард обманул всех, кого любил. Библиотека, где он искал разгадку, располагалась не в Вилгостроме, а в уничтоженной извержением горы ужаса Голтаге. Он, конечно, надеялся, что в руинах не опасно, но должен был сознавать риск, солгал семье, солгал человеку, которого любил. И все ради того, чтобы заштопать одну из дыр в исторической науке. В давно вымерших переходах голтаги спала Виверна. Ему хватило одного укуса. Лекарства не существовало. Янард это знал и решил уйти, пока не загорелась кровь в жилах и не выгорела дотла душа. Он раздобыл на тёмном рынке яд под названием «Пыль Вечности». Этот яд дарил тихую смерть. Николайс дрожал. Он видел это как наяву, как на подробно выписанной картине. Ян нарт на кровати, на их кровати. В одной руке медальон, подаренный Никлайсом после первого поцелуя, и этот обрывок шёлка в медальоне, в другой — пустой флакон. Врач с помощью хозяина гостиницы и ещё четверых едва удержали Никлайса. Он выл, не желая верить, глотая слёзы, чуя сладкий запах яда. «Дурак!» — орал он. «Только о себе и думаешь, дурак!» «Я тебя ждал! Тридцать лет!» Была ли у влюблённых надежда добраться до Млечной лагуны? Или это были пустые мечты? Он сжал голову руками. Со смертью Янарта он лишился половины самого себя. Той половины, ради которой стоило жить. Николайс закрыл глаза. Голова болела, грудь сжималась. И, чутко задремав, он увидел комнату в башне Брикстадского дворца. Там скрыто послание, Клай. Вкус черного вина на языке. Я чую, что в нем важная часть истории. Он ощущал кожи, тепло огня. Он видел звезды, составленные художником в созвездия, как будто их любовное гнездышко было открыто небесам. Буквы кажутся мне странными. Одни больше, другие меньше и расположены необычно. Николайс разлепил веки. «Ян!» — выдохнул он. Ох, Ян, твой золотой лис еще не утратил хитрости.